Глава 11. Как можно учиться, когда в голове только и бродят мысли о другом мире? Вернее, о таверне, инквизиторе и чернокнижнике. Никогда я себя еще не ощущала настолько задумчивой и растерянной. Казалось, в моей голове роются просто сотни мыслей одновременно и сотни вопросов. Но ни на один нет ответа. Что узнали у архивариуса? Для чего мне подсунули записку в кафетерии? О чем мне хотели рассказать? И хотели ли на самом деле, или это ловушка? Но для чего? Что было в записке Ларии? Как дела у ребят с подготовкой к празднику? Ох, как мне самой хотелось участвовать в ней! Но кто-то нежить, что напала на сестру? Как пройдет встреча инквизитора с Гарпией у старого здания архива? А если она учует, что это не я и не выйдет навстречу? Как самой научиться создавать порталы в другой мир? Интересно, Мотя сможет понять, как она это делает? Отец точно знает, но у него не стоит и спрашивать. Как отвязаться от назойливого мэра и отделаться от навязанного жениха? Кто был в нашей целей комнате? Зачем ему книга о груарах и записка от Ларии? Живали еще Халли. Для чего чернокнижнику чужая магия? Нечистые. Все это в одной моей бедной голове. Не мудрено, что пять пар для меня прошли незаметно и остались чистым листом в памяти. Я ничего не запомнила. Если бы кто-то спросил, то не смогла бы сказать, о чем были лекции. Я ходила из кабинета в кабинет, словно зомби, полностью поглощенные своими размышлениями и переживаниями. Уже давно стемнело, а я все думала и думала. Крутила вопросы так и так в голове. Пыталась найти ответы или разобраться хоть в чем то Увидеть хоть какие-то зацепки и понять происходящее. Сломала пару карандашей изгрызла колпачок от ручки. Ни один из моих учебников так ни разу за все лекции не открылся. Время близилось к полночи. У нас шла шестая пара. Практика по изучению нежити. Интересный предмет, так я считала раньше. Один из моих самых любимых, так как это была практика, и мне она очень нравилась. Поднять, упокоить, создать зелье для умерщвления самой неживучей нежити, заставить быть подконтрольным даже тех, кто и в жизни-то никому не подчинялся. Истинная работа некроманта. Темные заговоры, черные зелья и нежная любовь моего льда тьмы. Но сейчас даже моя магия была слишком поглощена делами другого мира и томно вздыхала, вспоминая тепло драконьего огня. Я сам нам был и прошла за остальной группой в подземелье нежити. Туда, где находились практические кабинеты. Магистр Эльквуд что-то там говорил и показывал. Кажется, на столе лежал орк, совсем недавно убитый или погибший. Ни запаха, ни следов разложения еще не было. Большая зеленоватая туша со зверской мордой и крупными клыками. Прикрыта туша была только тоненькой простыней. Девчонки похихикивали. И краснели, рассматривая сквозь просвечивающую ткань мускулистое тело и гордость любого орка. Магистр громко рассказывал о специфике поднятия нежити, прежде бывшей орком. Я стояла позади всех и не слушала. То и дело посматривала на магические часы, что висели на стене кабинета практики. Сияющая стрелка показывала чуть больше часа до полуночи. Мне становилось все тревожнее. Как там? Инквизитор с комиссаром. Справится ли? Без меня. И чем дальше двигалась стрелка, тем сильнее мне казалось, что без меня точно не справится. Я должна быть там, в драконьей яме. Гарпия же ко мне придет. Вот уверена, что все пойдет не по плану. Я начинала нервничать и переживать все сильнее. Хотелось все бросить, нестись, бежать, скакать галопом, сжимая в руке заветный кулон, вызывая мутью и портал. «Студентка Филинария Хестер». Громовой голос магистра Эльквута раздался совсем близко от меня. Я подняла голову. Магистр был значительно выше меня, и по-другому посмотреть в его лицо не представлялось возможным. А лицо было очень серьезным и строгим. Однокурсники расступились, и я оказалась в круге, где находились я, магистр и мертвый орк на деревянном столе. Ребята отошли подальше, к стенам. Все знали, вот может быть не только резок, но и отвесить хорошую затрещину тем, кто его не слушает. «О чем я только что говорил?» — поинтересовался магистр. Я моргнула и улыбнулась придурковато. «А что еще делать? Только вид, что у меня память девичья. Забываю на раз». Студенты смотрели на меня с интересом. Я еще раз моргнула, не стирая улыбочки с губ. вот сощурил глаза. «Не пытайтесь очаровать меня, студентка-филинария!» «Повторите последнюю фразу». «Эм... «Орки, неподчиненная нежить, управлять ими!» раздался позади меня голос Гера. «Орки, неподчиненная нежить и управлять ими!» бодро начала я. «Молчать!» разнеслось по кабинету. От крика стекла шкафов, за которыми были колбы и препараты зазвенели. Мы с Герой замолчали. «А вы, филинария, продолжайте!» строго приказал Эльквуд. «Студент Гера, если я еще раз услышу подсказку, отправлю на отработку со столетней нежитью, убитой магически. У вас есть такое желание? Или, может, кто-то другой хочет?» Полнейшая тишина. Заниматься со столетней нежитью хуже всего. У нее ни мозгов, ничего, кроме костей, тлены и крайне неприятного запаха. И это, скажу вам, не самое жутковатое. Если нечисть убита магически то процесс распада протекает в замедленном темпе. И выглядит такая нежить мерзко. Поднятие столетней нежити относится к запретным и, возможно, только в случаях крайней необходимости и с первым уровнем доступа к темной магии. И, конечно, только при письменном разрешении владыки Растильвании. Но в институте чародейства нас обязаны научить поднимать и упокаивать столетних мертвых. Мы же некроманты. Поэтому есть квота на 5 единиц подобной нежити. Она лежит в самом дальнем кабинете подземелья. В особых условиях. И меньше всего студенты института любят проходить практику там. А уж отработку! Запах в кабинете столетней нежити такой же, как и у самой нежити. Еще раз! Увижу у вас полное отсутствие понимания лекции во взгляде. Отправлю и вас на отработку. Понятно, леди Филинария? Я кивнула. Чего уж непонятного? Магистр повернулся к мертвому орку. Итак, продолжим. Процесс поднятия нежити прежде бывшей орком требует тщательной подготовки. Как мы знаем, орки при жизни не подчиняются чужой магии, а после тем более. Поэтому, прежде чем поднять орка, Нам необходимо создать состав, который заставит сущность проникаться магией и подчиняться некроманту. Зелье нужно залить мертвецу в глотку. И только после того, как состав начнет действовать, мы применяем заклинание поднятия нежити. Магистр оглянулся на меня. Судя по всему, выражение моего лица ему не понравилось. И чтобы наша студентка Филинария не витала в облаках, пожалуй, она сейчас и создаст. «Предполагаемое зелье, которое мы испробуем на предоставленном нам институтом нежити орки. «Я? А чего вы испугались?» — с довольной усмешкой глянул на меня магистр. «Вы у нас одна из лучших, но, видимо, не сегодня. Если будете отвлекаться, то очень быстро слетите с вашего пьедестала. Проходите, филинария, к столу с пробирками. Я буду вам говорить, вы делать. Остальные внимательно смотрим и записываем». У кого есть возможность запечатлеть все в магических блокнотах, просил бы это сделать. И разослать остальным. Все же я считаю, что наглядное пособие намного лучше писанины. Итак, студентка Филинария, вы готовы? Что вы смотрите на меня, как нежить на некроманта? Перчатки, маску. Не забываем о мерах предосторожности. Все помнят, что многие препараты едучие. «Маску?» – крикнул громче, смотря, как я собираюсь взяться за пробирки, не надев маски. «Леди Филинария!» «Очнитесь!» Я очнулась. Вроде. Слышала, как магистр начал называть препараты, травы, настойки. Пробирки с полок я брала чисто механически. Наливала, добавляла, разливала, насыпала и... Думала об инквизиторе, драконьей яме и таверне. Искоса то и дело поглядывала на часы. Время шло ближе и ближе к полуночи. А я здесь... Становилось все тревожнее. Я начала торопиться, стараясь быстрее закончить с практикой и уйти. Постараться вызвать Мотю и отправиться на помощь к капитану и Айку. От нетерпения стучала в висках. В себя я пришла от ошарашенного возгласа магистра. «Студентка Фелинария! вы что делаете?» Я остановилась и огляделась. Вокруг меня плясали пробирки, пакетики с травами и бутыльки с настойками. Сами добавлялись необходимые ингредиенты в ступку и высыпались в широкую колбу, где размешивались. Еще одна колба с водой зависла на уровне моей прибоднятой в магическом призыве руки. «Вы используете бытовую магию?» Возмущению в голосе магистра не было предела. «Вы вампир! Высшего сословия! Некромант! Как вы смеете!» Студенты смотрели на меня с сомнением и удивлением. «Как вы можете опуститься до такого?» Продолжал возмущенный Эльквуд. К слову, он и сам относился к высшему сословию. Приходился нашей семье то ли троюродным, то ли четвероюродным племянником. Седьмая вода на киселе, но очень гордился своим положением. Я пожала плечами. А почему нет? Если есть бытовая магия, ей нужно пользоваться вне зависимости от сословия. Куда как быстрее получается. Вы так не считаете? У магистра лицо вытянулось, глаза ошарашенно округлились. Судя по всему, он так не считал. «Да это же... это... магия!» Он не сказал вслух о том, кто в основном применяет бытовую магию в нашем мире. Вовремя спохватился. Вместо этого рявкнул. «Это магия не вашего факультета. И даже не нашего института. У нас уборщицы ее не применяют!» С этим я бы, конечно, поспорила. Не раз видела, как у местной поломойки тряпки сами в ведро прыгали. «Да бросьте вы!» отмахнулась я, и продолжила помешивать зелье. Вернее, не я, а оно само помешивалось. «Сейчас же прекратите!» — взвизгнул магистр. Я прекратила. Травки упали прямо на пол. Уже готовое зелье перестало помешиваться. Колба с водой на стойке рухнули прямо у моих ног, разбиваясь и разливая содержимое. «Вот, смотрите, что вы наделали!» — покачала я головой. «Я?» — пораженно выдохнул Эльковут, чуть ли не задыхаясь от возмущения. «Уберите сейчас же за собой!» «Да, пожалуйста!» пробормотала я и... Из подсобки вынырнула метла и тряпка. «Прекратите!» Еще пуще взвился магистр. «Вы бы уж определились!» Пробурчала я себе под нос. «То уберите, то прекратите!» Он, казалось, сейчас выпрыгнет из одежд от возмущения. «Сейчас же оживляйте орка! Зелье у вас готово!» «Хорошо!» кивнула я. Посмотрела на труп. Молодой орк малоприятного, сильный и крупный. Орки и при жизни злые и агрессивные. По смерти не придает им добродушности. Но на моем курсе мы уже проходим подобную нежить и должны уметь с нею обращаться. Я взяла пробирку с зельем и подошла. Открыть пасть мертвецу еще та проблема. Пришлось воздействовать на кости лица, чтобы разомкнуть челюсти. Осторожно влила в рот несколько капель и, выпустив магию, приказала встать. Запоздало услышала вопль магистра. «Стойте! Зелье должно подействовать!» Поздно. Когда магистр говорил, что я лучшая среди некромантов своего курса, он не ерничал, так и было. Орк встал по первому приказу, обвел всех неживым взглядом и необычно резво вскочил на ноги, повернулся всем корпусом к Кельквоту, после чего издал воинствующий рык. «Агы!» Студенты взвизгнули. Магистр выставил руку и произнес обычное заклинание подчинения. Орк на него не отреагировал, мотнул головой и уверенно направился вперед скаля зубы. — Что вы натворили, студентка Филинария? — взвился Эльквот. — Хотела бы я ему ответить, но зелье явно еще на орка не подействовало, и потому я вместе со всеми взвизгнула. Студенты толпой ринулись к выходу, а я кинулась за орком. Магистр торопливо выуживал заклинания и пытался воздействовать на нежить, но лишь притормаживал его, и не более. Лед тьмы во мне вспыхнул. И как-то само собой так получилось. Тряпка и метла, уже находившиеся в помещении, снова ожили. Первая с разлета опутала голову нежити. Орк разом потерялся, куда идти. Замотал башкой, но все еще продолжал направляться вперед, выставив руки и пытаясь хоть кого-то поймать. И у него это даже получилось, успел зацепить за капюшон моего сокурсника Дайни. Тот оглушительно заорал! Раздался крик ребят, выбежавших в коридор. Озверевший орк! Неподчиненная нежить! охрану Дайни истошно вопил, стараясь вырваться из лап нежити. Эльквуд, позабыв о заклинаниях, кинулся к стене, где на стенде висела дубина и хлыст. Они всегда там были для усмирения слишком разбушевавшейся нежити. Работали безотказно, но обычно в руках магистра. Однако, предупредив его, под ноги орку кинулась метла. Ударила под колени, нежить рухнула. Выпуская из лапдайни, тот опрометью кинулся из кабинета. Орк рычал, хватал тряпку, стараясь сорвать с лица, рвал на мелкие куски, и у него уже почти получилось снять ее с себя и встать на ноги, когда из подсобки вылетело ведро и с размаха нахлобучилось на голову. Орк взвыл. И тут сверху опустилась дубина. Нежить пошатнулась и рухнула, растянувшись на полу, но все еще подавая признаки жизни. Мы с магистром переглянулись. Взялись за руки и одним стройным голосом приказали: Упокойся! Две магии сплелись в одну и окутали нежить. Тот еще раз дернулся и замер окончательно. Мы с магистром продолжали стоять. Эльк вот смотрел на упокоенного, а я на хаос, творящийся в кабинете практики. Рассыпанные травы, разлитые микстуры, дубинка, метла и ведро отлетели в сторону. Тряпка старалась собраться воедино. Я сощурилась, пытаясь сообразить, как ей помочь. Бытовое колдовство отозвалось охотно. Из тряпки вытянулись нити и переплелись, соединяя кусочки. В кабинет ворвались охранники. Вопросительно глянули на нас, потом на мертвого орка» а я решила прервать затянувшееся молчание и выдала, обращаясь к магистру. «Вот, а вы мне говорили, что бытовая магия не удел нашего факультета». Магистр глянул на меня задумчиво, нервно переступил через останки и выдал хрипло. «К ректору! Сейчас же! С ним разбираться будем, что там у нас удел, а что не удел!» Я была против. До полуночи оставалось менее четверти часа но послушно направилась к двери, заложив руки за спину и грустно подумав. Помочь инквизитору и комиссару сегодня я уже точно не успею. Полутемный кабинет, тяжелый дубовый стол и папа, сидящий во главе. Вошла я, опустив голову. Следом за мной проследовали груары, до того поджидавшие меня в коридоре института. Сейчас они плелись следом и сочувственно смотрели на меня. Магистра Эльквута папа слушал внимательно, ни разу не перебив. Я лишь чуть-чуть приподнимала голову, чтобы видеть его реакцию. Бледное лицо с непроницаемой маской. Вот что меня встречало. Вот только тень вампира становилась все темнее и, казалось, начинает заполнять собой весь кабинет. «Спасибо, магистр, я вас понял». Пронеслось глухим шелестом, когда Эльквуд закончил. «А теперь оставьте меня с дочерью». Магистр хотел еще что-то добавить. Глянул на ректора, Проглотил слова, попятился и выскользнул из комнаты настолько стремительно, что чуть не споткнулся об одного из груаров. Тот посторонился и недовольно фыркнул, но тут же смолк и застыл изваянием. Отец встал, молча прошел к окну и уставился в него, заложив руки за спину. Лунный свет четко обрисовывал крепкую фигуру, облаченную в черный плащ. — Где то научилась? Взывать к бытовой магии. Он спросил, уже точно зная ответ. В его вопросе не было удивления. Отец как будто просто желал удостовериться, что прав в своих выводах. Я подняла голову. «В драконьей яме? В таверне?» — уточнил он. «В таверне», — подтвердила я. «И не вижу в этом ничего предусудительного». «А ничего предусудительного и нет». «Негромко, но как-то отрешенно», — сказал он. Смолк. Молчание тянулось и тянулось а потом папа выдал. «Ты очень изменилась, Филинария». Слишком спокойно он это сказал. Не было в его голосе ни раздражения, ни злости. Ничего. Никаких эмоций, только глухая пустота. Словно он и не с дочерью говорил. Я начала нервничать. «Я не поняла, папа, ты не собираешься меня ругать?» Снова тишина. Минута, две, три, во время которых я пристально всматривалась, Встоящий ко мне спиной силуэт. Он, казалось, даже не дышал. Просто смотрел перед собой. «Папа!» — тихо позвала я. «Ступай в комнату, филинария». Я не поверил своим ушам. «Что? А как же разговор? Объяснение? В конце концов, папа не собирается выговаривать мне за использование бытовой магии? Отработку пусть назначит? Выговор влепит! Ну, хоть что-нибудь!» «Только не пустая броня тишины от него!» «Ступай в комнату, фея!» — повторил он. «Занимайся обучением!» «Папа!» — кажется, мой голос дрогнул. «Я не хочу сейчас что-либо обсуждать, филинария!» «Ступай!» Поло и плаща всколыхнулись, открывая туман тьмы, вечно следующий за высшим вампиром. Из-под него на меня глянула пара алых глаз. Личный страж ректора. Груары схватили меня за руки и потянули из кабинета. Ну уж, если груары испугались, мне и подавно лучше уйти. Я лично у папиного стража никогда не видела. Лишь неясные образы, да вот эти глаза. У каждого члена совета есть страж. У всех разные. Что-то вроде фамильяра, но способного убить, уничтожить, встать на защиту. Зверь, одним словом. И знакомиться с ним сейчас мне не хотелось. Как и моим груарам. В комнату мы все вернулись, задумчивые. Я от поведения папы, а Груарам явно не нравился страж высшего вампира. И здесь нас ожидала Эля. Вернее, не то чтобы ожидала. Подруга привычно медитировала. Вот только как? Она сидела в позе лотоса посреди комнаты, в центре пентаграммы и разложенных на концах лучей амулетов. «Ого!» «И на что такой серьезный прицел?» — не удержалась я. Элли не ответила. Она раскачивалась в неведомом такте и что-то шептала одними губами. Груары с уважением посмотрели на нее и посторонились, усевшись не у двери, а запрыгнув на подоконник, откуда с любопытством начали следить за Элей. «Ом!» — вдруг произнесла она четко, вскинула голову вверх. Черты ее лица застрились, кожа стала не просто бледной, а практически прозрачной. Ом! Эля распахнула глаза. Жуткие, белые, без зрачков, вывела в воздухе неведомый мне знак и каким-то потусторонним голосом произнесла: Благодарю, Исхаат! Столь разительное изменения в виде подруги напрягло не только меня. Груары приподнялись и потянулись к ней, видя носами. Эле ли это? Крылья их приподнялись и загривки тоже. Но, проведя носом несколько раз, они успокоились и снова засели на подоконнике. «Значит, Эля — это Эля». И я осторожно позвала. «Эля, что с тобой?» Она уронила голову на подбородок и начала заваливаться на бок. Я кинулась к ней, подхватила, не позволяя упасть на пол. «Эля! Эля!» Девушка моргнула. Цвет лица начал стремительно меняться, приобретая привычную бледность. Белки изменились. Глаза подруги стали обычными. Она еще раз моргнула. «Фея, ты уже вернулась!» «Как видишь! Что здесь произошло?» Эля медленно села. Провела по лицу руками, скидывая морок медитации. Оглянулась и поднялась. Начала собирать амулеты. Молча. Потом протянула руку и приказала, выдавая шипящее. «Шах!» Пентаграмма вспыхнула и пропала. Я встала внимательно, следя за подругой. «Эля!» — позвала тихо. Она никак не отреагировала. Положила амулеты в шкаф, в свою коробочку с остальными магическими вещами. «Эля, ты меня слышишь?» «Слышу», — отозвалась она, прикрывая створки шкафа, и повернулась ко мне, стоящей посреди комнаты, на том самом месте, где минуту назад была пентаграмма. «Здесь была нежить», — сказала Эля тихо. «Что?» Мы с груарами переглянулись, не понимая, о чем она говорит. Когда пропали твои книга и свиток, их забрала нежить. Но знаешь... Девушка прошла к своей кровати и присела на край, сложив ноги в привычной позе лотоса. Это была странная нежить. Я взывала к духу института из Хату, прося показать мне того, кто был в наше отсутствие в комнате. И он показал. Но я видела образ, только описать его не могу. Духи видят другими глазами. Не телесную оболочку, а суть. «Так вот, суть нежити, которую показал хата она была...» Подруга задумалась, подбирая слова. «Многоликая. Жуткий отпечаток множества личностей. На меня словно бы глянуло множество лиц. Я даже рассмотреть их не могла. Но главенствующая, возможно, волколак. Она казалась мне чуть отчетливее. Но это только предположение. Я тоже села, но уже на свою кровать». Груары продолжали внимательно нас слушать, а Эля задумчиво рассказывала. Он взял сначала свиток, потом обратил внимание на книгу, посмотрел название и забрал ее. Я думаю, он шел не за ней, просто заинтересовался. Раздались шаги, и нежить выпрыгнула в окно. Один из груаров задумчиво почесал затылок, повернулся ко второму. Я была уверена, они что-то обсуждают. Один начал обнюхивать подоконник, снова глянул на второго. Минуту смотрели друг на друга. Эх, понять бы, что они друг другу говорят. Может, и нам бы объяснили или поделились выводами. Но груары молчали и смотрели, а мы ничего не понимали. Но ждать, когда хоть что-то поймем, я не собиралась. Уверенно поднялась. «Значит так, Эля, нам нужно выяснить, что было в том свитке». «Лария это знает. Мы должны с ней встретиться». «Мы?» — подруга даже закашлялась. «Ты так шутишь?» «Ну уж нет. Я никуда не пойду. Это во-первых. А тебя охрана института не выпустит. Твой папочка уже постарался. Это во-вторых. И да, мне твое «мы» вообще не нравится. Какая-то затея. Предчувствие, знаешь ли, не очень позитивное. Я не буду тебя поддерживать. Меньше всего мне хочется попасться и стать виновной. Это тебя папочка может пожалеть, а меня? У меня знакомых и родственников среди ректората нет. Тогда я пойду одна» сказала спокойно, направляясь к шкафу. С подоконника послышалось тихое шипение. «С груарми! Тут же поправила себя я и начала доставать вещи потеплее. Элька сгатила глаза. «Нечистые! За что вы наградили меня такой подругой? Если что-то с тобой случится здесь, в этом мире, я сама себя не прощу. В своей яме можешь что угодно вытворять, но здесь, фея, остановись! Либо ты с нами, либо нет». Но я бы предпочла видеть тебя рядом. Была милостивая я. Ох, застонала подруга. Ну вот что делать? Я не хочу тебя поддерживать и отпускать одну не хочу. Фея. И как мы покинем институт? Вокруг стоит усиленная защита. А через ворота нас не выпустят. Я усмехнулась. Нас выпустят. И никто не поймет, что это были мы. Элли недоверчиво сузила глаза. Я достала с полки крем и, показав ей коробочку, загадочно улыбнулась. «Мы станем обычными людьми, по крайней мере, внешне». У Эльки округлились глаза. «Что это?» «Это чудесный крем, созданный одной очень замечательной ведьмой. Он нас изменит немного, а потом...» «Эля, ты еще посещаешь драматический кружок?» Подруга растерянно кивнула. «Тогда сходи и достань реке и грим». Без клыков и под чужой личиной нас пропустят. В лицо всех студентов, кроме высших, охранники не знают. А если и спросят, то представимся обслуживающим персоналом. Мол, приезжали к одной из студенток, привозили вещи. Придумаем что-нибудь. Эля закатила глаза. Груары в точности повторили этот жест и даже вздохнули упаднически. С видом полной обреченности подруга вышла из комнаты. А я расстегнула кофту. И посмотрел на кулон. Он был холодным, как ледок. Отец даже не думал о том, чтобы пойти ко мне. Мысли о папе заставили меня загрустить. Почему он не стал меня ругать? Что изменилось в отношении отца ко мне? Откуда тот странный, задумчивый и отрешенный голос? Нет, я не стану думать об этом сейчас. Не до грусти. А раз уж так получилось, что я не могу сегодня помочь Айку с Рошриком, то сделаю не менее важное дело. Узнаю у сестры, что было в свитке. Предельно простой план, не обещал хоть где-то сорваться. Тайный ход в собственный замок я знала. Мы нашли его с сестрой еще когда были детьми. И всего-то стоило тогда поставить магический коридор от заднего забора под старым деревом каштана. Его крона хорошо прикрывала лаз. «Конечно, сейчас я значительно крупнее», И войти в узкий коридорчик будет более проблематично, но, уверена, у нас получится. Именно это я рассказывала Эле, когда мы шли к воротам института. Мрачный страж все же остановил нас, строгим призраком встав у нас на пути. Хмуро посмотрел. Я напустила все очарование, которое могла. Хотя, будь передо мной боевик из высших, он бы даже не заметил его, но нам везло». У ворот стоял самый обычный дворовый дух. Несколько стражей стояли чуть далее и, покуривая, негромко спорили. Я невесело усмехнулась. Слишком уж спокойно они себя вели. А ведь еще недавно ставили усиленную защиту, и я уверена, ректор им успел наказать быть более внимательными. Но ребятам было не до того. Они жарко спорили, и причиной тому была тоже я. А вернее, мои груары. Несколькими минутами ранее они прошлись под стенами институтских ворот, узнавая, кто стоит сегодня на страже. А еще за минуту до того я успела намазать их кремом Халли. Не думала, что его действие приведет к такой метаморфозе. Просто надеялась, что исчезнут клыки и зверские выражения морд. И мы, если что, сможем списать их на обычных фамильяров. Не тут-то было. Груары изменились кардинально, причем, не зная мы, кто они, ни за что бы не догадались. Клыки пропали, но зато заострились морды, отросли ушки с мохнатыми кончиками. Глазки стали раскосые, хитрые-хитрые. Тела покрылись шерстью, как и распушившиеся хвосты стали рыжими-рыжими. такие -рыжими. крупные лисы с крыльями и перепончатыми мохнатыми лапками. «Какая прелесть!» всплеснула руками и расхохоталась Элли, глядя на действие крема. Груары с интересом рассматривали себя, а потом подняли обиженные взгляды на меня. Им, стражам высших вампиров, не пристало выглядеть, как мягкая детская игрушка. «Это ненадолго», — пообещала я. «В городе, в истинном виде вас сразу распознают и могут догадаться, кто мы». Один из груаров закатил глаза и невесело поплелся к окну. Из него выпорхнул наружу. Второй махнул на меня лапой и последовал за первым. Вернулись они быстро. На пальцах показали, что у ворот находится четверо. Я накинула плащ и призвала тьму, сопутствующую вампирам. Груары нырнули в нее. Долго держать их там я не смогу, сил не хватит. Я все же еще очень молодой вампир, и тьма у меня слабая, скорее уж туман. Еле подавила вздох, всем видом показывая, что ей моя затея все равно не нравится после чего мы вышли из комнаты. И вот теперь стояли здесь, у ворот. Трое стражей находились поодаль, продолжая спорить, не обращая на нас внимания. Странные следы. Ты разве не видишь? Не людские. Да говорю тебе, снова нежить сбежала из подземелья. Наверняка кто-то из редких экспонатов. Если нежить, то почему запаха разложения нет? до да чего вы спорите? Видно же, след-то живой. Нет. Это кто-то из студентов редкую живность завел. Через забор никто проникнуть не мог. Защиту сам ректор Хестер ставил. Такую не обойдешь. Не зарекайся. И на старуху найдется проруха. Иначе как объяснишь, откуда здесь давеча мертвяк появился? Тот, что на дочь ректора напал. И главное, я лично по следу шел и потерял. Словно он тянулся, тянулся и раз, разошелся в разные стороны. Куда идти, не пойми. Мы с Элькой переглянулись, но тут же вернулись к разговору с духом. Леди Риванни со второго корпуса приносили новую одежду. Быстро нашлась я. Она заказывала платье к предстоящему балу. Дух облетел вокруг нас. «Почему без разрешения ректората?» «Так кто знал?» – выпучила глаза Эля. «Приказ только вчера вышел, а нас никто не предупреждал. Мы-то чего? Обычные партняшки. Нам госпожа приказала, мы принесли». «Чудно получилось, красавицей будет!» Девушка цыкнула языком. «Вы видели нашу леди?» «Ах, какая красотка! А уж глазки!» Мы цвет платьев специально под них подбирали. «Вы знаете лавку Даркуса? Он недавно завез такой материал, просто закачаешься, и камни чудные привез. Вот уж красота!» «Так вот мы эти камни...» «Хватит!» — дух замотал головой. «Выходите, трещотки!» Не замолкните ж теперь, лишь бы о тряпках поболтать. Торопливо распахнул дверцу ворот. Мы тут же выскользнули и были таковы. К сожалению, привычных двух у ворот не оказалось. И мы пошли пешком. Благо, луна была почти полная и хорошо освещала широкую дорогу. Да и идти до города близко. Всего-то по тракту мимо поля и небольшой лесок. Я взмахнула плащом, выпуская из-под него груаров. Они вышли из тьмы, облегченно выдохнув. Все же у меня им было тесно. Может, через два десятка лет я смогу их прятать как самый настоящий высший вампир. Но сейчас моя тьма была для них мелкой клеткой. И не более. Груары встряхнулись и зашагали вместе с нами, помахивая пушистыми хвостами. Уже когда мы шли через лесок, послышалось далекое рычание и визги. «Гончая нежить!» — определила я. Снова некробайкеры тусуются. Постаралась всмотреться вдаль Эля. «Кстати, слышала, скоро пройдет очередной забег в Центральном амфитеатре. Ты пойдешь?» Я пожала плечами. «Не сказать, что я была фанаткой таких забегов». «А я пойду», — уверенно сообщила девушка. «Я за Райка Нортона болею. Он последние три года первым приходил. Ты его видела?» «Красавец, оборотень, истинный медведь! Какая мощь, сила! А уж его взгляд, скульптура тела!» Я покосилась на подругу. «А как же мира?» «Мира я люблю», — протянула Эля. «Но он нравится мне, может, кто угодно. Однако это не значит, что я готова променять своего мира на кого угодно. Хотя и не исключает возможности, если удастся пообщаться с Райком. Он же кумир многих. А я просто восхищаюсь его талантом. Он уникальный». Я вздохнула. «В этом плане я Элю не совсем понимала». «Люблю одного и не променяю, но нравятся могут многие. Правда, сказать об этом не успела». Тихий рык груаров заставил нас остановиться. До города было буквально пару сотен сосен пройти. Уже и огни улиц стало видно, и первые дома на окраине. Но моих стражей явно что-то насторожило. Кисточки пушистых ушей начали подрагивать, хвосты замерли в напряжении, а мордочки еще больше заострились. Я всмотрелась туда, куда они были повернуты. Элли ухватила меня за руку. «В чем дело?» «Здесь кто-то есть». Только сказала, как тень ближайшей сосны стала черной при черной, и из нее выступил не менее черный силуэт. Мне пришлось напрячься, чтобы распознать в нем нежить. Ту самую нежить. А в следующий момент мертвяк шагнул к нам и очень четко произнес. «Вот и все». Чисто так произнес, словно и не был нежитью. Сказал и шагнул к нам. И в тот же момент на всю округу разнеслось в два голоса. «Это она!» Я узнала в нежити ту, что напала на Ларию. Элька, судя по всему, узнала воровку свитка. Груары зарычали, прыгнув между нами и нежитью. Но остановились, приподняв рыжие загривки. Они тоже узнали и не спешили сами нападать. Мертвый оборотень от нашего с Элькой дружного вопля встал и даже как-то недоверчиво себя оглядел. «Он!» — поправил нас. «Кто он?» — растерялась подруга. «Я! Он!» — пояснил оборотень. «В смысле нежить?» — выпучив глаза настойчиво и чуть визгливо, повторила Эля. «Даже если и нежить, то все же мужского пола!» — обиделся волколак. «Нежить нельзя склонять!» — подсказала Эля. «Но ведь это не значит, что меня можно называть она!» — возмутился мертвяк. «Нежить, она моя!» — сопротивлялась подруга. «В школе все учились?» «Так-то оно так!» — согласился мертвый оборотень. «Но, учитывая, что я все же мужского пола, то просил бы обращаться ко мне он!» Мы с Элькой переглянулись и в один голос дружно заявили. «Это он!» «Вот так-то лучше!» — согласился оборотень и добавил. «Это я!» Продолжим, на чем мы остановились. Вы шли со зверским выражением морды. По всему нас убивать, подсказала Эля. Ну что за высказывание морда, фу! Лицо яростное, преображенное злобной мимикой. Нежить поморщила нос. Вроде дамы высшего света и так выражаться. Вашему папеньке должно быть стыдно за вас, леди. Моему папеньке будет все равно, как я выразилась, после того, как найдет мой расчлененный труп. — напомнила Эля. — Да что вы заладили? Убийство, труп, расчленение. У меня такого приказа не было. А относительно вас, леди, он смерил Элю взглядом пустых глаз, вообще распоряжений не давали. Вы просто оказались не в том месте, не в то время. А у меня задание — не оставлять свидетелей. Но я вас не убью, так. Память выпью вместе с магией, и все. Оптимистично. Совсем не оптимистично протянула Эля. А меня уже другое интересовало. Судя по виду оборотня и его разговору, в жизни он был либо аристократом, либо на хорошей должности, где часто приходилось общаться. Он явно обладал манерами и знаниями этикета. Удивительным было и то, что нежить вела вполне здравый разговор, то есть как совершенно живая, обладающая разумом. Шикарная работа. Если, конечно, над ним некромант поработал. «Кто вы? Кто вас поднял? Для чего? Кто отдает приказы?» Оборотень усмехнулся, и усмешка как-то странно исказила его черты, полностью их изменяя. «Я отшатнулась» — Эли схватила меня за руку. «Какое неподдельное любопытство!» — прошипел оборотень изменившимся голосом. «Решили, что меня можно поймать на словах?» «Очень умная нежить! Интересно, кем он был при жизни?» Уж точно необычным оборотнем. Или... Я всмотрелась в изменившиеся черты. Они расплывались, не просто меняя лицо, но и вид оборотня. Все менялось в нем. И в какой-то момент я вдруг увидела в нем образ Груара. Крупного, немного измененного, но Груара. Стражи тоже его увидели и шарахнулись ко мне, вопросительно заглядывая в глаза. — Как сказала Элли, называя нечисть, побывавшую в нашей комнате? — Многолекий? «Да, многоликий! Он выпивал чужую магию и энергию. Он выпил стражей сестры и теперь показывал нам одну из заимствованных сутей. Жуткое, пугающее зрелище!» «Прощаемся, девочки!» Груары повернулись к нему, и хотя его вид их порядком пугал, оскалились, готовые защищать нас. «Я осузила глаза, поднимая лед тьмы, и тот встал, попутно выстраивая щит перед нами». Надолго ли его хватит, я не знала. Элька охнула и схватила меня за руку. Она не некромант и не боевик. В ее арсенале разве что увидеть будущее. Не думаю, что нас это спасет, но... Ее пальцы с силой сжались на моем запястье. «Увидеть», — сказала она. «Ты можешь его увидеть, чужие личины и истинное лицо различить». «Думаешь, нам это поможет?» Нервно усмехнулась я и посмотрела на подругу. Бледное лицо и снова отсутствующие зрачки и радужка. Один белок. «Нечистые!» — выругалась я про себя. «Нашла время погружаться в медитации!» «Посмотри на него!» — проговорила Эли глубоким, потусторонним голосом. «Пока есть время!» «Рычат гончие! Дрожит земля! Раз! Два! Посмотри!» Я глянула на оборотня. Он стоял на грани щита. Груары рычали, ожидая падения защиты. «И верно!» «Та слишком быстро таяла под прикосновением мертвого!» «Посмотри на него!» — отчаянно прошелестело мне в ухо. Лед тьмы всколыхнулся, открывая некромантическое зрение, раскромсал воздух, окутывая нежить пеленой, создавая зеркало, показывающее истинное лицо и его отражение. Я вздрогнула от увиденного. На нас шел не оборотень, он был всего лишь личиной». Высокий, в черном плаще, из-под которого тянулась пелена тьмы. И не дай нечистый мне ошибиться, но он не дошел. Раздался дикий виск и рык. Нас обдало комьями земли, и в следующий момент десяток микробайкеров выскочил прямо на нас. В черных куртках, платках, закрывающих лица по самые глаза, на рычащих яростных гончих. Одна из гончих ударом огромной кошачьей лапы сбила с ног шедшую на нас нежить. Гончая встала на дыбы и ударила еще раз, вминая волколака в землю. Нежить вскрикнула, попыталась встать и призвать тьму для точечного удара. И та отозвалась, взвелась в воздух смерчем, ожидая приказа. Но гончая — это вам не просто маг. Это тоже темная сила, мощь бесстрашие. Тем более, что гончая была не одна. Остальные начали кружить вокруг нежити, выстраивая мощный тяжелый щит, придавливающий мертвого к земле. Плети тьмы, выкинутые из рук некробайкеров, сковали оборотня. Вихрь тьмы так и замер, не получив приказа. Рот оборотню заткнули, распоров глотку лапой. И теперь из него вырывался лишь хрип. И хотя рано затягивалась, но некробайкеры, крепкие ребята, обладающие хорошими магическими возможностями, простому темному не поднять гончую. И вся эта мощь обрушилась на нашего нападавшего. Всего минута! И тот затих, раскинув руки на земле, так и не отдав приказа. Его тьма растаяла в воздухе. Гончие остановились. Один из некробайкеров спрыгнул с черной пумы и, стянув с лица платок, направился к нам. «Райк — Райк Нортон! — благоговейно выдохнула Эля буквально минуту назад, трясшаяся от страха. Мужчина откинул за спину шикарный хвост волос и, хмыкнув сквозь черную бороду, строго поинтересовался. «Что делают две юные человечки ночью в лесу?» «Идут домой», — брякнула я. Он приподнял бровь. «И откуда?» «Из института». Некробайкер усмехнулся, подошел ближе и присмотрелся ко мне. Вторая бровь медленно поползла вверх. «Лишнюю пару лап моей гончей! Да ты не человечка! Высший вампир!» «Как? Как он это узнал? У меня на лбу не написано. Парик на голове и клыков нет!» Некробайкер протянул руку, собираясь стянуть с меня парик. «И тут же отдернул, спасая ее от острых зубов стражей!» «Ого! Злобные лисички! Или...» Снова сощурил глаза. «Я даже не сомневалась, что поймет, кто перед ним!» «Угу», — сказала, сделал шаг назад. «Высший вампир в сопровождении стражей». «Очень интересно», — глянул на Элю, резюмировал. «Просто вампир». «Любопытно. Значит, говорите из института?» Мы стояли, не отвечая. Я старательно отводила взгляд и подавала жест груарам, чтобы те не кидались на некробайкера. А Эля смотрела на него огромными восхищенными глазами. Тот ее взгляд не оценил. «И что с вами делать?» К нему подошел другой некробайкер и на ухо, но довольно громко сказал. «Райк, честное слово, может, и ошибаюсь, но слишком уж похоже на дочь Хестера». «Да так и есть, бороду мне опалить!» Прикрикнул другой, спрыгивая с гончей и направляясь к нам. Остальные тоже подтянулись. Райк толкнул ногой нежить. Тот лежал бездвижно. «Значит, прав был Доминик! Не зря попросил помощи!» «Что? Отец попросил некробайкеров о помощи? Но зачем? Что происходит?» Спросить не решилось. Судя по серьезному взгляду некробайкера, он бы не сказал. А происходило нечто действительно серьезное. «Заир! Наир! бросил он ребятам, стоявшим ближе к нему. «Отвези девчонок в институт! А этого!» — кивнул на нежить. «Возьму!» С Хестером решим, что с ним делать. Он легко поднял, пронес и закинул нежить на грозную пуму. Та рыкнула и понеслась огромными прыжками по направлению к институту. Я с разочарованием посмотрела ему вслед. Вот и накрылся наш план, медным тазом так и не начавшись. А Элька смотрела с затаенной грустью. Похоже, теперь она ярая фанатка Райка. «Идемте, леди!» — вежливо позвал меня Заирк. Такой же бородатый, как и остальные некроманты, с платком на лице, который он предусмотрительно снял перед леди. Мне от его вида стало нестерпимо тоскливо. Как же они все похожи на моих бородачей. Плохой сегодня день. В драконью яму не попала и с сестрой не увиделась. Уже никуда не торопясь прошла к белоснежной гончей. Бока той были покрыты красивыми щитками. Заир явно заботился о своей нежите и она отвечала ему преданностью и послушанием. Он лишь вскинул ладонь в немом жесте, и она понимающе прижала уши и припала на передние лапы. Красивый северный волк с кристальными глазами-ледышками. Я залезла в седло. Заир одним махом оказался позади меня. Эля уже находилась на другой гончии с другим некробайкером. Потом послышалось громкое «Хей!» Гончие ответили рыком. И в то время, как остальные скрылись между сосен, наши мягкими прыжками направились в сторону института. Следом за ними, легко взмахивая крыльями, скользнули тени стражей. А у ворот нас уже поджидал ректор Ирайк. Я поняла, что этот день окончательно испорчен, когда отец изменился в лице, смотря на меня, и глухо спросил, «Где твои клыки, фея?» а потом перевел взгляд на юркнувших за мою спину груаров и уже совсем хрипло выдал. Что со стражами? Все это абзац. Посещения кабинета ректора по совместительству моего отца стали слишком частыми. За все время обучения я не была здесь столько раз, сколько за последнее время. Я уже даже точно знала, где в нем что стоит. Особенно нравился цветок на полке в шкафу за стеклом. Я сначала не сразу поняла, почему он находится в шкафу, но потом увидела, как алые листья, спрятанные в бутон, раскрываются, показывая красный язычок, а со ствола черными ниточками тянутся тонкие усики. Редкое растение. Всеядный гатитон, милое существо, если только его не кормить. А вот если кормить, да еще и плотью, растение очень быстро начинает набирать в весе может вырасти до громадных размеров и поедать всех, до кого дотянется. Но если аппетит цветка значительно умерить и по большому счету давать только сладости и те как можно реже, то он приобретает очень милый и дружелюбный вид. Кстати, если уже огромного гатитона перестать кормить плотью, то растение в течение определенного времени снова станет небольшим. Однако этот цветок растет в дальних лесах, и обычно его едой становятся звери и птицы, а потому он представляет собой довольно серьезную угрозу в растительном мире. И именно поэтому гатитоны уничтожают целыми рощами. Как и каким образом один из них оказался у отца, можно только догадываться. Цветок поводил усиками, не уловил ничего съедобного и прикрыл бутончик. Я отвела от него взгляд. Отец в раздумье разглядывал нас. Присесть! Не предлагал. Элли стояла, опустив взгляд и сцепив руки за спиной. Груары прятались за мною, не рискуя высунуться. «Фея!» — начал отец, замолчал. Обошел нас кругом и откашлялся. «Для начала объясни, как ты это сделала?» «Это что-то ведьмовское, не так ли?» Я кивнула. «Откуда взяла рецепт?» Молчала. «Скажи еще, что в своей таверне научилась?» кивнула. «Отец с подозрением на меня уставился». «Точно, сама сделала». Очередной кивок. Во взгляде отца появился неподдельный интерес. «Зачем?» «Я хотела повидаться с Ларией, но охрана не пропустила бы нас. Пришлось что-то придумывать». Отец нахмурился. «С охраной будет отдельный разговор. Почему не просканировали ауру? Никакое колдовство не скроет твоей принадлежности». Да и груары не просто фамильяры. Их темную силу за версту хороший боевик чувствует. Это правильно, подумала я, ибо нечего заниматься спорами на работе. Но, — продолжил отец, — это все ни капли не уменьшает твоей вины. Ты сбежала, подставила подругу и стражей. Он чуть наклонил голову, выглядывая груаров. Те забились подальше за мой плащ. Ты ослушалась моего приказа оставаться в комнате продолжал высший вампир. «И вот что из этого вышло!» «А что вышло?» Я подняла взгляд. «Да, я ошиблась. Нас попытались убить. По крайней мере, одно из нас!» уточнила Эля. Я хмурилась. «Но мы живы, и если я понимаю правильно, то нежить, что была поймана, тот самый, который напал на Ларию. Я узнала его, и Эля тоже. Она его видела!» Ректор вопросительно глянул на Элю. Что вы увидели в нем, студентка Элеонора? Подруга испуганно подняла взгляд и поежилась. Он многоликий, проговорила тихо. В нем множество личин, чужие сути, созданные чужой магией. Основную видели? строго спросил отец. Я видела, выступила вперед Эля. Это некромант. Чернокнижник, вампир, не высший, но магия мертвая, черная. Ректор сделал стремительный шаг ко мне, схватил за подбородок и заглянул в глаза. Его взгляд поолел. «Секунда. Две. Три. У меня челюсть свело. Папа, мне больно!» Он тут же отпустил меня и отшатнулся. Просто поразительно. Снова перевел взгляд на Элю. «Элеонора Вейс, вы у нас не из высших? Откуда такое хорошее правительское зрение? Какой курс?» «Четвертый», — она растерялась. «Я много занимаюсь». «И давно вы способны видеть чужие личины?» Этот вопрос был адресован нам обеим. Мы переглянулись, не понимая, что не так-то. Отец снова посмотрел на меня. «Просто удивительно!» Прошел по кабинету, остановился у шкафа, пробежал взглядом по находившимся в нем книгам, поморщился и снова повернулся к нам. «Филинария, я попросил бы тебя в ближайшие сутки не покидать института. Я хочу кое-что...» «Уточнить. Сейчас вы свободны. И да, девушки, приведите себя в порядок. Надеюсь, на лекции вы заявитесь в своем обычном виде. И постарайтесь впредь избегать колдовских чар. Вы вампиры, а не ведьмы. Я бы попросил помнить об этом. Особенно тебя, Филинария. Последнее время ты используешь слишком много чужой магии, не присущей вампирам. И это плохо. Просто запомни». Я растерянно смотрела на отца. То есть снова нагоняя не будет? Обычные выговоры все? В чем дело? Судя по виду, Илли, она думала то же самое. Мы переглянулись. Что вы застыли? Нахмурился отец. Ждете, пока я выйду из себя? Нет, не ждем. Груаров только не забудь оставить, добавил он. Все-таки наказание будет. Но они не виноваты, попыталась вступиться я. «Они должны были следовать моему приказу. Вместо этого начали подчиняться тебе», — холодно отозвался отец. «И раз стражи не способны охранять тебя, то я не нуждаюсь в их услугах». Груары опустили рыжие головы и нехотя направились к ректору. «Тем более в таком виде», — поморщился он. «Позор всем груарам! Как вы могли до такого опуститься, позволить сделать из себя чучело фамильяров? Вы темные высшие создания» стражи совсем поникли папа оставь их они не виноваты взмолилась я если желаешь им добра то не держи взгляд отца стал суровым еле коснулась моей руки идем фея сказала шепотом пока ректор не осерчал не выводи его и вы совершенно правы поддержал ее вампир фея послушай подругу ступай я с тоской посмотрел на груаров простите шепнула одними губами. Один повернулся, и на все еще лисьей морде появилась ухмылка. Груар подмигнул мне, словно приободряя, обратился в дымку, и та пропала под полами отцовского плаща. А Эля схватила меня за руку и потянула из кабинета.